Глава пятая. Первая часть главы. 16 сентября 1854 года. Гидрокрейсер «Алмаз», лейтенант Раймонд фон Эссен. Ну и кто вы есть после этого? армяуты Папуасы? Колец в носах не хватает? Ну ладно, дома безобразили, могу понять, хотя тоже свинячество. Но здесь-то, перед предками, как вам только несовестно. Вот ты, Кобылин! «Скажи, как тебя храпоидола после такого земля носит?» Литнап переминался с ноги на ногу. Он старался изобразить крайнюю степень раскаяния, но безуспешно. мешало скошенное на сторону физиономия. Глаз затек, почернел, нос увеличился, по крайней мере, вдвое. Бровь, залепленная пластырем, набрякла над почерневшим веком. Правую руку с разбитыми костяшками и опухшим запястьем Кобылин держал на отлете. «И какой из тебя наблюдатель?» на может завтра лететь. А что ты таким глазом разглядишь?» «А ты, Рубахин, не прячься, покажись. Или думаешь, забыл о тебе?» «Нет, мерзавец, не забыл. А что, рожа у тебя меньше расквашена? Так это, знаешь ли, и поправить недолго». Моторист, прятавшийся от начальственного гнева за широкой спиной Литнаба, только икнул. «Он, разумеется, не верил, что Эссен прибегнет к мордобитию. Не принято это». Выбронить, упечь на гауптвахту, но чтобы врыло – не -ни. ни крупа пехотная, не матросики, авиаторы, белая кость. Вина этих двоих была очевидна даже по либеральным меркам, принятым в авиаотряде. Накануне, когда офицеры в очередной раз отправились на Корниловский флагман, Литнап с мотористом двинулись в город. Требовалось проследить за тем, как в кузнице военного порта изготавливают опытную партию «Флешет». Заказы на них с утра распихивали по всему городу. Кузнецы Севастополя, забросив все дела, перековывали подковные гвозди и строительные костыли в грубые стрелки, которым предстояло пролиться смертоносным дождем на головы французов, турок, англичан, сардинцев. Рубахину с Кобылиным доводилось видеть флешеты фабричного изготовления еще на той войне, а Литнап не раз сбрасывал их стрелки на головы турок. Работа в портовой кузне спорилась. Флотский «Унтер», приставленный следить за заказом, в подгоняльщиках не нуждался. Придравшись для порядка к какой-то ерунде, Кобылин с Рубахиным отправились на следующий объект – в мастерские крепостной артиллерии, расположенные в одном из фортов. Если бы, отправляясь в командировку, авиаторы надели обычную форму – кожаные куртки-регланы, фуражки английского образца, английские же башмаки с кожаными крагами и галифе – глядишь, и обошлось бы. Уж очень отличался этот облик от привычного вида гарнизонных солдат и матросов. В Севастополе каждая собака знала о гостях из грядущего, и ни один патруль не посмел бы их тронуть. Но Зарин, отправляя команды в город, не желал, чтобы те стали предметом повышенного внимания. А потому мотористы и тнабы, в массе своей состоявшие в унтер-офицерских чинах, Кобылин с Рубахиным, к примеру, носили лычки мотористов первой статьи, одевались поскромнее, в робы и форминки. Они и в таком виде отличались от местных, но все же разница не так бросалась в глаза. И все бы ничего, если бы командированные не собрались отдохнуть от трудов самым что ни на есть российским способом. Фон Эссен с Корниловичем после совещания съехали на берег. К трем пополудни их ждали в офицерском собрании. А пока можно было осмотреть город. За полвека знакомые улицы и бульвары разительно поменяли облик. Удалившись от графской пристани... Офицеры перестали что-то узнавать, лишь по немногим знакомым зданиям, догадываясь, куда их занесло. Но заблудиться им не дали. Десяти минут не прошло, как пролетку нагнал верхоконный казак. «Так что ваши буянят. В кабаке заперлись, патрулю морды понабивали, грозят стрелить, ежели кто к ним сунется. Вы бы их вразумили, ваш броди, пока до беды не дошло». До беды и правда оставалось совсем недалеко. За полквартала от места происшествия эссон услышал сухие резкие щелчки. Он похолодел, живо представив заваленную телами улицу и пьяного кобылина, стреляющего по бегущим. По счастью, Литнап полил в белый свет, как в копеечку, имея задачи не душегубства, а приведения неприятелей в страх Божий. В роли супостата выступал патруль в составе четверых матросиков и седоусого боссмана с линейного корабля «Париж». речки попытались изложить офицерам подробности происшествия но эсн только отмахнулся кобылин узнав голос командира по пальбу прекратил отчинил дверь и появился на пороге разгромленного заведения во всем великолепии форменко разорвана до пупа физиономия в крови в руке дымящийся пистолет из-за спины литнаба виднелся рубахинской чергой история оказалась самой что ни на есть простой у по две кружки пива Догнавшись монополькой и закусив таранькой, командированные собрались было уходить, но Рубахин, разогретый казенным хлебным вином, сцепился с владельцем заведения и, по собственному выражению моториста, заехал ему прямо в бесстыжую харю. На обидчика набросились половые и, оказавшиеся рядом, кумовья избитого матроса с фрегата «Сизополь». В Ввиду подавляющего численного перевеса неприятеля, Все же не французы какие или итальяшки, российские матросы, а с ними в кабацкой драке шутки плохи. Кобылин прибег к крайнему средству, вытащил парабеллум и принялся полить в потолок. Противник немедленно отступил, но избитый хозяин позвал на подмогу патруль. Драка вспыхнула с новой силой, дрались уже все со всеми, и Кобылину пришлось выпустить по окнам и полуштофам полный магазин. Это возымело действие. Поле боя осталось за авиаторами, а патрульные – Оценив безнадежность ситуации, послали за подкреплением. Эссену нестерпимо хотелось прямо тут же, не сходя с места преступления, раскровенить мерзавцам физиономии. Но сдержался. Не хватало еще вытаскивать непутевых унтеров с гарнизонной губтвахты. Пострадавшим патрульным и хозяину кабака были выданы за обиду наскоро накорябанные расписки на 5 рублей каждая. Корнилович поймал извозчика, и они во весь опор понеслись к графской пристани, где дежурила гичка с крейсера. История этим не закончилась. Доктор Фибих не успел обработать ссадины и раны бузатеров, а к алмазу уже подошел вельбот. Адъютант командира порта передавал распоряжение. Отныне нижних чинов и унтер-офицеров-гостей станут выпускать в город только в сопровождении специально отряженных полицейских чинов. Каковые будут дежурить в караулке на Графской пристани и как только возникнет надобность, сопроводят в город во избежание. Позор был велик. Тем более, что Зарин и сам понимал, следовало сразу же попросить провожатых, нечего его людям, незнакомым со здешними порядками, напрашиваться на неприятности. — Ну что, допрыгались, соколики? — продолжал Эссен. — Теперь, ахти вам! По срамным девкам до да кабакам не побегаете! Кобылин осторожно шмыгал сломанным носом. Рубахин переминался с ноги на ногу. До того было неловко. А вот узнают матросы, из-за кого им теперь, как варьё под присмотром городовых, по городу рассказывать. Тот-то вас отблагодарят. Провинившиеся испуганно уставились на лейтенанта. Угроза была не нешуточной. Виновных в позорище ждала суровая, но заслуженная расправа с сотоварищей. — Да мы, ваш броди, не хотели вовсе? — неуверенно начал Кобылин. — Фёдор честь по чести, хотел расплатиться, а тот денег не берёт и вопит, как резанный. будто деньги у нас какие то турецкие так что в точности вставил рубахин я тршницу сую а он повертел на свет глянул да как загласит мошенник деньги не настоящие а как же они не настоящие коли я самолично их у господина ревизора получил под роспись что мне терпеть коды всяко лярва худая срамит а ну ка дай сюда свою тршницу распорядился Эссен. Рубахин порылся в кармане и притянул лейтенанту зеленовато-серую с розовым купюру. Эссен повертел банкноту в руках. «Болван ты, братец! Оглобля! Гузно деревенское, а не авиатор! Смотри, что тут написано!» «А что?» — не понял моторист. «Как надо, так и написано!» «Шо я трешниц никогда не видел?» «Да вы не сумлевайтесь, ваш бродь! Мы и на трешницу ты не нагуляли! Все честь по чести!» «А ну, читай!» — взревел фон Эссен. Рубахин съежился. — Государственный, кредитный, — начал он, раздельно выговаривая слова, — ниже. — Разменивает кредитные белее, еще ниже. — Управляющий. — Ваш брод тут неразборчиво. — Я тебе дам неразборчиво, — окончательно взъярился фон Эсен. В самом низу что написано? — Так ничего тут и -то нет, только год значится. — А какой год, лошак? — Тысяча девятьсот пятый, ваш бродье. — А тут какой год? — Верно! — Кобылин хлопнул себя по лбу и скривился от боли в разбитой руке. — Ты, Федька, ассигнацию ему дал, а тут таких нет. Вот он и полез на рожон. — Доперло, наконец, — буркнул лейтенант. — А я уж боялся, вам окончательно мозги отшибли. — Но Арцебашев хорош. Надо было додуматься и выдать такие деньги тем, кто отправляется в город. — Непременно с ним побеседую. Тоже мне, ревизор. А сами-то куда смотрели? — Так ведь... «Мы не сообразили! Сразу!» — начал оправдываться Рубахин. «Где ж тут? Дотумкаешь! Такой, понимаешь, оборот!» «Должен был дотумкать!» — наставительно поднял палец Эссен. «Не пехота! В авиации служишь! А значит, живо соображать обязан!» «Ладно, пошли вон с глаз моих! А ты, Кобылин, ступай-ка снова к доктору Фибиху! Придется замену искать! Какой ты наблюдатель с таким глазом!»